Также одно физическое тело не может рассматриваться как храм Духа, но именно тело тонкое или душевное, которое и есть истинный носитель бессмертного Духа. Далее вы ставите вопрос, какой момент перехода из физического мира в тонкий нужно считать за воскресение, если архаты переходят без потери сознания? Христос, говоря о своем воскрешении, имел в виду не свой сознательный переход в тонкий мир, но именно свое появление в тонком теле среди физических условий. Конечно, такое появление физически умершего человека в материализованном тонком теле Явилась ярким доказательством воскрешения Его и укрепила в учениках веру в Его учение. Обосновывать воскресение Христа лишь на исчезновении Его тела из гробницы конечно, было бы более чем нелепо. Также всеми силами Духа восстаю против предположения, что Христос мог дать. Тайно приказ убрать его тело и объявить о жизни его или воскресении. Такое действие было бы недостойным высочайшего духа. Мы должны понять, что великие учителя человечества никогда и никого не вводят в заблуждение, и каждый поступок их строго согласуется с сделанными ими утверждениями: Христос, по свидетельству учеников, Неоднократно говорил, что он будет предан в руки человеческие и на третий день воскреснет. Имеющие уши да услышит? Вы правильно отмечаете, что Евангелия составлялись много позднее времени Христа и даже его ближайших учеников. Кроме того, следует принять во внимание и цензуру многих духовных отцов-ревнителей. Миришковский в своих книгах Иисус Неизвестный и Блаженный Августин приводят немало ценнейших сведений относительно подлинности Евангелий. Эпизод упомянутый Блаватской в связи с избранием и утверждением духовными отцами подлинных Евангелий я нашла в брошюре «Олькотта». Но, к сожалению, Слишком хорошо спрятала ее, ибо хотела перевести ее для вас. Все же попытаюсь найти ее. Не подумайте, что я хочу вас переубеждать. Нет, я просто высказываю мои чувствования и понимания и отчасти знания по этим вопросам. На таких путях лишь сердце наше может вести нас. Потому следуйте своему убеждению.